Глава 5. Иерусалимские притчи. В этой главе нам предстоит рассмотреть притчи, произнесённые Иисусом в Иерусалиме в последние дни его земной жизни. Таких притч в Евангелии от Матфея 6, и они распадаются на две трилогии. Первая трилогия включает произнесённые одну за другой притча о двух сыновьях, о злых виноградарях и о брачном пире. Вторая трилогия притч, также произнесённых одна за другой, включает притчи о благоразумном рабе, о десяти девах и о талантах. В Евангелии от Марка только одна притча отнесена к Иерусалимскому периоду об ожидании хозяина дома. У Луки Иисус не произносит притч в Иерусалиме. Из шести иерусалимских притч Евангелия от Матфея одна о благоразумном рабе была рассмотрена нами выше вместе с притчами из Евангелия от Луки. Нам остаётся следовательно обратиться в настоящий главе к пяти притчам из Евангелия от Матфея и одной из Евангелия от Марка. два сына. Первая трилогия притч в научной литературе нередко рассматривается как имеющая единую композицию. Это композиционное единство приписывается, как правило, редакторской руке Матфея, который, по мнению ряда учёных, систематически использовал триадические структуры организации текста для его лучшего усвоения читателем. Как и в других подобных случаях, догадки учёных носят спекулятивный характер, как бы заведомо игнорируя саму возможность произнесения Иисусом притч именно в том порядке, в котором они вошли в Евангелие. Между тем, такую возможность никак не следует исключать. То, что Иисус нередко произносил несколько притч подряд, подтверждается многими эпизодами, в которых притча следует одна за другой. Наиболее яркий из них поучение из лодки, включающее в Евангелии от Матфея четыре притчи и последовавший за ним разговор Иисуса с учениками, включающий ещё три притчи. Нет никаких оснований отказывать Матфею, как и другим евангелистам, в достоверности воспроизведения не только отдельных сегментов прямой речи Иисуса, но и целых тематических блоков, в которых взаимосвязь между частями текста обусловлена отнюдь не редакторскими намерениями евангелиста, а волей самого Иисуса, выстраивавшего свои наставления в определенном порядке. Все три притчи входят в состав поучения, произнесенного Иисусом в храме Иерусалимском. Это поучение относится к последним дням его земной жизни и имеет одну сквозную тему отношение израильского народа к Богу, его повелениям и посланному им Сыну Божьему. Поучение не может рассматриваться вне контекста полемики Иисуса с духовными лидерами израильского народа, которым оно адресовано. Каждая из трёх притч вносит свой вклад в эту полемику. Поучение предваряется рассказами о торжественном въезде Иисуса в Иерусалим, об изгнании торгующих из храма и о проклятии смоковницы. Непосредственным введением в поучение служит вопрос первосвященников и старейшин о том, какой властью Иисус это делает. Иисус, как часто случается, отвечает вопросом на вопрос. Крещение Иоанна, откуда было: с небес или от человека? После того, как первосвященники и фарисеи отказываются ответить, и Иисус в свою очередь отказывается ответить на поставленный ими вопрос о том, откуда происходит данная ему власть. Продолжая речь, Иисус произносит первую из трёх притч. Её толкование рождается в диалоге с первосвященниками и старейшинами. А как вам кажется, у одного человека было два сына. И он подойдёт к первому и сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моём. Но он сказал в ответ: не хочу, а после, раскаявшись, пошёл. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал ему в ответ: иду, государь, и не пошёл. Который из двух исполнил волю отца, говорят ему. Первый. Иисус говорит им: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 Как и в притче о работниках в винограднике, местом действия оказывается виноградник, а значит, вновь имеется в виду судьба израильского народа. Поскольку притча снабжена толкованием, смысл противопоставления между двумя сыновьями выявляется легко. Оно призвано проиллюстрировать разницу между, с одной стороны, первосвященниками и старейшинами, с которыми Иисус беседует, а с другой — мытарями и блудницами, которых Он приводит в пример. Первый сын, не обязательно старший, символизирует, валидизирует вторую группу, второй первую. Образ Иоанна Крестителя является связующим звеном между диалогом, который предшествовал притче, и её толкованием. Однако, как выясняется из концовки притчи, и в том, и в другом случае он играет вспомогательную роль. Реакции первосвященников и старейшин на проповедь Иоанна важна лишь постольку, поскольку она предваряет аналогичную реакцию на проповеди Иисуса. Иоанн призывал к покаянию. На этот призыв откликнулись грешники, а те, кто считали себя праведниками, не откликнулись. Точно так же на проповедь Иисуса откликаются совсем не те, кто по наружности кажется людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Слово позже. Употреблённость сначала в притче, а потом в её толковании указывает на определённую метаморфозу в сознании двух героев. Первый сын сначала отказался, но позже, раскаявшись, буквально передумав пошёл. Второй напротив сначала и заявил согласии, но потом не пошёл. Когда пришёл Иван Креститель, первосвященники и старейшины не поверили ему, а блудницы и грешники поверили. Первоначальное разделение на уверовавших и неуверовавших не было окончательным. Первые могли уверовать позже, когда увидели, что уверовали вторые, но этого не произошло. Ни первый, ни второй шанс не были использованы. В Евангелии от Луки приведёны слова Иисуса о том, что из рождённых женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. Эти слова присутствуют и у Матфея, однако только у Луки они сопровождаются ремаркой, которая текстуально близка к притче о двух сыновьях. И весь народ, слушавший его, и мыты ревждались славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе не крестившись от него. И в приведённых словах и в рассматриваемой притче говорится о воле Божией, которую отвергли духовные лидеры народа израильского, не уверовав в то, о чём проповедовал Иоанн Креститель. Проповедь Иоанна была призывом к покаянию. В греческом языке понятие покаяние и раскаяние имеет одинаковую приставку, указывающую на перенос, перемену. покаяться, значит, передумать, переменить свой образ мыслей, перестроить свою жизнь. Эта приставка делит время жизни человека на два отрезка: до и после. Точно такую же смысловую нагрузку в рассматриваемой притче несёт слово позже. Оно служит водоразделом между тем, что предшествовало Божьему призыву, и тем, что за ним последовало. Проповедь Иоанна была лишь прелюдией к проповеди и служению Иисуса. Именно через Иисуса народ израильский услышал тот Божий призыв, на который каждый должен был откликнуться. Но, как и в случае с проповедью Иоанна Крестителя, на призыв Иисуса откликнулись совсем не те, кто казались праведниками в собственных глазах и в глазах окружающих. Выражение путь праведности заслуживает отдельного рассмотрения. В греческом тексте Евангелия от Матфея термин этот встречается 7 раз. На русский язык он переводится в зависимости от контекста, как праведность или правда. Впервые мы встречаем его в ответе Иисуса на слова Иоанна Крестителя, который пытался воспрепятствовать ему креститься от него. Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Пять раз термин встречается в Нагорной проповеди, в том числе дважды в блаженствах. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Далее Иисус говорит, «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». И чуть позже в той же проповеди «Иисус, Ищите же прежде царства Божия и правды его. Наконец, в последний раз в Евангелии от Матфея термин встречается в рассматриваемой притче. Таким образом, за пределами Нагорной проповеди термин встречается у Матфея только дважды, и оба раза он соотвествует с именем Иоанна Крестителя. Является ли это случайностью или закономерностью? На наш взгляд, определённая закономерность в использовании термина Матфей имеется, даже если она не была преднамеренной. В первом из упомянутых случаев Иисус говорит Ивану о необходимости исполнить всякую правду, имея в виду предначертанную Богом миссию, возложенную и на него, и на Иоанна. В последнем случае об Иоанне говорится, что он пришёл путём праведности. Так протягивается нить между божеим предначертанием и его воплощением в жизнь, между призванием к миссии и её выполнением. Праведность или правда тот путь, которым пришёл Иоанн Креститель и которым призван идти каждый ученик Иисуса. Он должен алкать и жаждать этой правды, не бояться быть гонимым за неё. Тыжды в Нагорной проповеди термин правда соотвествует с выражением Царство небесное, общим для проповеди Иоанна Крестителя и Иисуса. Это, как кажется, тоже не случайно. Путь праведности это путь, ведущий в Царство небесное. Однако Иисус подчёркивает, что речь идёт не о внешней праведности. Требуемая им праведность радикальным образом отличается от праведности книжников и фарисеев. Это вообще не та праведность, которая состоит в исполнении определённой суммы внешних нравственных предписаний. Это та правда Божия, ради которой человек должен быть готов, если потребуется положить жизнь, как это сделал сам Сын Божий. Праведность, о которой говорит Иисус, предполагает полное соответствие между внешним и внутренним, между словами и делами. Второй сын, олицетворяющий в притче первосвященников и фарисеев, откликнулся на зов Бога только на словах, на деле же не выполнил его волю. Первый сын, напротив, выполнил волю отца и пошел работать в винограднике. Акцент ставится на делании, практике, а не только на вере. В этом отличие притч о двух сыновьях от притчи о работниках-винограднике, где акцент был сделан не столько на самой работе, сколько на спасающей благодати Божией, вознаграждающей человека, как кажется, вне прямой зависимости от степени его праведности и от количества приложенных им усилий. В притче о двух сыновьях нередко видели сопоставления иудеев и язычников – Иоанн Златоуст, в частности, считает, что в этой притче под двумя сыновьями разумеются то, что случилось с язычниками и иудеями. Первые, не давая обещаний в послушании и не слышав закона, самым делом оказывали повиновение, а последние, хотя говорили всё, что сказал Господь, исполним, на деле не оказывали покорности закону. Златоуст ссылается на слова апостола Павла, не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. И заключает, что для того, чтобы иудеи осудили сами себя, Спаситель заставляет их самих произнести приговор. Такое понимание вполне возможно, хотя бы потому, что Иисус нередко ставил язычников в пример иудеям. Однако в данном случае в пример ставится не язычники, а мытари и блудницы две категории лиц, к которым иудеи относились с наибольшим презрением. К мытарям, потому что они работали на оккупантов, собирая налоги в их пользу, к блудницам в силу того, что их греховный образ жизни был у всех на виду и не требовал дополнительных доказательств. Говоря о том, что мытари и блудницы войдут в Царство небесное прежде первосвященников и фарисеев, Иисус не имел в виду всех мытарей и блудниц. Как яствует из дальнейшего, он говорил о тех из них, которые откликнулись на проповедь Иоанна Крестителя и действительно покаялись и изменили свой образ жизни. Именно покаяние, перечёркивая всю их прежнюю жизнь, одновременно изглаживает их прежние вины перед Богом и перед людьми. Это понимание легло в основу христианского учения о покаянии как свободном волеизъявлении человека, порождённом его желанием полностью изменить свою жизнь. Если человек приносит искреннее покаяние, грехи прощаются ему вне зависимости от их тяжести и количества. В любой момент любой человек, если пожелает, может начать новую жизнь. Начать трудиться в винограднике Господнем никогда не поздно, даже если человек пришёл к Богу лишь на закате своих дней, подобно работникам одиннадцатого часа. Или если всю свою прежнюю жизнь он провёл в грехе, подобно грешнице, помазавшей ноги Иисуса, и покаявшемуся разбойнику. Выражение «мытари» и «блудницы», кроме того, имеет характер обобщения. Его нельзя воспринимать как указывающее исключительно на эти две категории лиц. «Мытари» и «блудницы» упомянуты лишь в качестве примера тех мужчин и женщин, которые жили в грехе, но встали на путь покаяния. Первосвященникам и фарисеям было крайне обидно слышать из уста Иисуса слова, в которых «мытари» и «блудницы» приводились им в пример. Пример. Но таково было учение Иисуса, которое он настойчиво и последовательно развивал от одной притчи к другой. При всем многообразии возможной оттолкований, каждая новая притча, в которой оппоненты Иисуса слышали о провержении своих представлений о праведности, делала их все более непримиримыми к Нему. речь о злых виноградарях, о которой речь пойдёт далее, вполне вписывается в ту логическую последовательность развития конфликта между Иисусом и иудеями, которая должна была привести к неминуемой развязке. До неё оставалось совсем недолго.